Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыбнулась. — Это ты, Альфонсо, — сказала она, протягивая руки. — Да, это я! — Ты спишь, ты... — Спишь, — забормотал Альфонсо, садясь на дряблый хилый стул. — Что ты делала перед тем, как уснула? — Ходила к матери просить денег. — А потом, — читала твой роман, — «И уснула?» «Говори! И уснула?» «И уснула?» «Ну чего сердишься, Альфонс?» «Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще не дало, то даст мне славу. Ты уснула, потому что читала мой роман. Я так понимаю этот сон». «Полно, Альфонсо. Твой роман я читал с большим наслаждением. Я приковалась к твоему роману. Я, я Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель Альфонсо Зензага застреливается из пистолета». Это сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней». «Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да! Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из ее окна в реку, реку Волгу, а, -а, -а, -а. <свят> и утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну. Я была поражена. Почему же ты уснула, если была поражена? Мне так хотелось спать. Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон». М -м -м -м. «Понимаю. Дай мне есть». А разве ты еще не обедал?» «Нет». «Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора Лиссабонских губернских ведомостей». — Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в этих ведомостях. Черт бы их взял. — Неужели же не помещено? — Нет. — Это несчастье. С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов. И ты голоден. — Голоден. — Бедняжка Альфонса, и денег у тебя нет? — Что за вопрос? — Ничего нет поесть? — Нет, мой друг. Мать меня только покормила, а денег мне не дала. <свят> — Хм! Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал. Пожагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек что тот не артист, кто не голоден, и так далее. Наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним в 148-м номере «Ядовитого лебедя» обитает художник-жанрист, итальянец Франческо Бутронца. Человек талантливый, кое-кому известный, и что так немаловажно под луной, обладающий умением которого никогда не знал за собой Зинзага, ежедневно обедать. Пойдем к нему! решил Зинзага и отправился к соседу.